Глава двадцать четвертая. Чёрная стена. Ире приходилось замедляться, чтобы Люция не отставала. Сапфировый зал находился в области ящеров, а аномалия — в области мамонтов. Эти две зоны мира духов располагались на противоположных концах. Обычный пронарий мог потратить месяцы, чтобы пересечь это расстояние. Но Ира не была обычной, как и Люция. В пути Ири захотелось понять свою новую силу — сразиться с монстром. Пролетая над областью титанов, она заметила внизу гиганта высотой метров десять. Он шагал по лугу, покрытому серой травой. Ира замедлилась и полетела к гиганту. Она чуть приподняла щит, а вторую руку вытянула вниз пальцами к монстру. Вытаскивать оружие из объемного артефакта она не стала, решив сперва проверить, на что способна, с собственными силами. Ира не применяла эмоки и не раскрывала сферу. Для начала она использовала чистое выпускание и выстрелила шаром энергии. Со вспышкой из ее ладони вылетела серебристая сфера и пронзила гиганта насквозь. Тот удивленно замычал и опустил голову, рассматривая дыру в груди. — Ага! — Ира с легким страхом посмотрела на свою ладонь. — Это шелитный. Гигант заорал и побежал в ее сторону. Он прыгнул, протягивая огромные ладони к Ире. Не ожидая такой прыти от десятиметрового гуманоида, она испугалась и инстинктивно выпустила эмоки и сферу. Мощное давление ударило в монстра и с грохотом прибило его к земле. Так сработала новая сфера Иры. Гигант замучал и выпучил глаза от страха, его тело затряслось. Так сработал новый Эмоки. Ира не рискнула спускаться к гиганту. Она выставила палец на манер пистолета и выстрелила лучом энергии прямо в голову монстра. Призрачный растаял, оставив после себя груду белого пепла. «Полетели дальше», — обратилась Ира к Люции. Ее голос слегка дрожал. Ира вдруг поняла, что потратила лишь крохотную часть своей энергии, которая вдобавок быстро восполнялась. Новые способности немного испугали Иру, но она быстро оправилась. «Весь мир духов как будто это мое королевство. Или нет?» «Размышляла она. Ира и Люция довольно быстро пролетели область титанов и попали в область людей. Тут монстры были совершенно непредсказуемых видов. К тому же хватало летающих. Ира не отпугивала их, а продолжала проверять свои силы. Первым ей попался уродливый младенец с орлиными крыльями. Он был очень быстр и мерзко кричал, атакуя своим голосом напрямую сознание противника». Ира обнаружила, что щит Рафаила укрывает ее от атак младенца. Не только это. Она рискнула и убрала щит, защищаясь только выделением праны. Ее ожидания оправдались. Даже выделение, просто прием, смог защитить ее от атаки элитного монстра. «Убей его», — попросила Ира, решив проверить, на что способна Люция. Ангел вдруг взорвалась черным светом и появилась рядом с младенцем. Хватило одного удара, чтобы прикончить элитного монстра. Тот даже опомниться не успел. Сильно, довольно кивнула Ира. «Ты очень близка силами к легенде? Или уже равна ей?» Люция не ответила. Они продолжили полет и по пути убили еще двух элитных призрачных, пока не натолкнулись на группу пронариев. Один из них поднял лук и выстрелил в Иру, та подставила щит и легко отбила стрелу. Она резко развернула сферу, легко разрушив сферы пронариев, и услышала их испуганные голоса. — Эти монстры слишком сильны, выходим! — Она разрушила мою сферу! — Легенда? — Но в архиве башни нет о таком монстре ни слова! Пронарии оперативно вышли из мира духов, не желая сражаться с могущественным противником. «Они подумали, что я монстр?» — пробормотала растерянная Ира. Она не знала, как на такое реагировать, а затем ее пронзила мысль. «А ведь я и правда — монстр!» Она чуть не потеряла контроль над полетом, но смогла восстановить равновесие. На краткий миг ее охватила паника, но Ира быстро пришла в себя. «Я не монстр!» — тихо сказала она. «Я человек. Была человеком!» «Тогда я, монстр?» — неожиданно спросила Люция. «Нет, ты ангел!» — быстро среагировала Ира. «Это другое!» — Люция, непонимающе склонила голову на бок. Полетели дальше. Ира взмахнула крыльями и ускорилась. «Скоро уже будет область мамонтов!» Кенни сидел в кресле в своем кабинете и стеклянными глазами смотрел на стену перед собой. Исчезновение Иры произошло слишком неожиданно, он не был подготовлен. Ощущая внутри себя пульсирующую пустоту, Кенни пытался разобраться со своими мыслями. «Она ушла, но она жива», — прошептал он. «Это ведь главное?» Никто ему не ответил. Пустота внутри стала еще более ощутимой. Кенни привык обсуждать с Ирой все дела, слушать ее советы, которые нередко оказывались очень полезными, Теперь же он остался один. В своей жизни Кенни никогда не ощущал себя более одиноким, чем сейчас. «Она жива», — повторил он. Постепенно он смог взять себя в руки и попробовать продолжить тренировки. Но ничего не получилось. Мысленно он постоянно возвращался к сестре и ее миссии. Тревога росла внутри Кенни. Он сел обратно в кресло и прикрыл глаза, входя в медитацию. Кенни успокоился и ощутил кое-что новое. У него не получается создать метательный нож не только из-за мыслей об Ире. Существует и другая причина. Теперь, когда душа Иры покинула его тело, источник Кенни принадлежит полностью ему. Раньше один источник делился на двоих, Ира забирала небольшую часть. С помощью артефакта Кенни проверил размер источника и обнаружил, что он стал еще больше. Теперь его вместимость — около 400 единиц праны. Когда Ира была с ним, артефакт показывал 350 единиц. Кенни не привык к новым объемам источника, поэтому не мог идеально контролировать поток праны. Осознав это, он решил не тренироваться сегодня. — В собор пойду, — пробормотал он. — Оттуда легче следить за ситуацией. Если Ира справится в мире духов, скорее всего, реальный мир на это как-то отреагирует, и лучше наблюдать за этим из космического замка. Кенни отправился в собор и вошел в космический замок, в комнату наблюдения. Он ждал новостей. Ира и Люция наконец добрались до обители мамонтов. Они пролетели еще около часа, прежде чем увидели аномалию. Вдали виднелась черная стена, которая достигала небес. У стены кружился серый туман, словно пытаясь сдержать напор аномалии. Но стена медленно двигалась, расширяясь. Ира представила себе аномалию как гигантский черный цилиндр, который непрерывно расширялся. — И мне надо войти туда? — с сомнением спросила Ира. Она сверилась с картой и полетела к штабу, где ее должны ждать последователи второй. Небольшой штаб был полностью пуст. Лишь трое мужчин и одна девушка, одетая в зеленую форму, стояли на стене и ждали ее. Ира спустилась к ним и аккуратно приземлилась рядом. «Эра Бара», — ближайший последователь уважительно кивнул, остальные повторили за ним. «Как мне действовать?» — спросила Ира. «Мы не знаем», — мужчина нахмурился. «Аномалия пожирает королевство. Любой пронарий, который пытается вторгнуться в нее, вылетает из мира духов и больше не может зайти обратно. Духовное тело пронариев поглощается аномалией. Мы не знаем, что делать». «Ну, я примерно так все и представляла», — пробормотала Ира. Она посмотрела на Люцию. «Ты сможешь войти внутрь?» «Не знаю», — сухо ответила она. «Тебе стоит остаться тут, не нужно рисковать». Ира раскрыла крылья. «Я попробую прорваться внутрь». Последователь хотел ей что-то сказать, но Ира не стала слушать. Она махнула крыльями и взлетела в небо. Люция последовала за ней. «Зачем?» — удивилась Ира. «Ты ведь правда можешь умереть! Вы мой второй хозяин. Я не могу оставить вас». «Это так мило», — растроганно улыбнулась Ира. Держись тогда позади и слушай все, что я говорю. Ладно? Да. Люция строго кивнула. Ира ускорилась и вскоре оказалась перед черной стеной. Она внимательно ее осмотрела и рискнула дотронуться. Сперва пальцем, затем положила на нее раскрытую ладонь. Ощутила легкое покалывание. Ира отдернула руку и отлетела подальше. Она помнила, во что превратилось покалывание в прошлый раз, когда она вошла в пламя души. Черт, пробормотала она. Мне что, снова надо это переживать? Несколько минут понадобилось, чтобы успокоиться, Ира собралась силами и подлетела поближе. Снова положила ладонь на стену, но не стала сразу убирать, как только ощутила покалывание. Она хотела понять, перейдет ли легкий дискомфорт в дикую боль, как произошло с пламенем души. Но боль не приходила, только спустя пару минут. Полностью удостоверившись, что сила покалывания не возрастает, Ира смогла полностью успокоиться. Она убрала ладонь, сжала ее в кулак. Усиление, укрепление, выделение. Три приема активировались одновременно. Удар. Кулачок Иры впечатался в аномалию и пробил ее по самое запястье. Ощущение такое, словно в резину ударило. Ира выдернула руку, отлетела. Внимательно осмотрела кулак. Вроде ничего страшного не случилось. «Я первая пробьюсь внутрь», — обратилась она к Люции. «Жди меня тут. Я вернусь и скажу, что дальше будем делать». Люция кивнула. Ира сжала покрепче щит Рафаила и влила в него энергию. Щит сменил размер и форму, он вытянулся, как кокон бабочки, и закрыл Иру спереди и по бокам. «Вперед!» Ира влила побольше призрачной праны в крылья. Они засияли золотом, и она кометой полетела в стену. Ире показалось, что она пробивается сквозь очень плотное желе. Но сопротивление продлилось недолго, она почти сразу прорвалась. Щит вернулся к прежним размерам, и Ира увидела мир внутри аномалии. Темно-серый, почти черный, очень мрачный. Тут не было тумана ира могла видеть что произошло с миром духов трава и деревья почернели и начали гнить камни заметно потрескались и частично превратились в песок на умыре пришло одно слово лимп она решила выбраться отсюда развернулась вновь изменила щит и резко ускорилась треск иру отбросила назад что в ее голосе появилась паника Она вновь попробовала пробиться через стену, но снова встретила отпор. У нее не получалось выбраться. Тогда Ира решила выложиться на полную. Она вытащила один из сверхартефактов, который последователи второй дали ей. Он выглядел как гигантский металлический молот. Ира влила прану во все три артефакта ангела и снова понеслась к стене. Молот врезался в черную стену, и исчез в браслете. Следом, в то же место, щит Трафаила. Треснуло, словно разбилось в стекло. Ира оказалась по ту сторону аномалии в сером мире. Она отлетела подальше от черной стены и со страхом в глазах наблюдая, как трещина медленно зарастает. «Но я выбралась!» — прошептала она, успокаиваясь. Это было сложно, но ведь она выбралась. К тому же она паниковала и действовала необдуманно. Можно было пробиться более аккуратным способом. Полетели. Ира посмотрела на Люцию. Пробиваемся внутрь. Там не опасно. Хорошо, кивнула Люция. Две девушки взмахнули крыльями и устремились в аномалию. Золотая и черная. Дух и ангел.